Глава десятая. Войдя в квартиру, он увидел, что она сидит на диване, глядя в одну точку. Абрикосов подумал, что она опять сочиняет, и захотел было внутренне съязвить по этому поводу, но заметил, что она не качает головой и не прищелкивает пальцами, а просто сидит и молчит. Абрикосов размотал шарф, носовым платком вытер взмокшую шею, снял свитер через голову, вошел. За окном была уже почти ночь. Неужели он гулял три часа или даже больше? Рукопись романа в папке лежала на письменном столе. Тесемки были завязаны аккуратным бантиком, это Абрикосов хорошо запомнил. Алена молчала. Он отодвинул кресло от стола, сел. Я прочитала. Вдруг сказала Алена. «Все?» «Все. Там ведь страниц восемьсот. 805 пять страниц». «Ничего», — глядя в сторону, сказала она. «Я очень быстро читаю». «Ну и как, интересно?» Стыдясь своего страха, спросил он. «Очень», — сказала она и замолчала. Она молчала. Он, вздохнув, поднялся с кресла, шагнул в сторону двери, желая выпить чаю на кухне коль скоро тут с ним не хотят разговаривать, но алена вскочила с дивана вдруг обняла его и опустилась перед ним на колени продолжая обнимать его ноги он неуверенно погладил ее по голове и она подняла к нему свое зареванное лицо и он в миг простил ей ее неожиданную славу звонки и визиты и то, что она была лучше и талантливее его, потому что, значит, он тоже чего-нибудь достоит, если такая художница после прочтения его романа плачет, стоя перед ним на коленях. — Сережа, — сказала она, всхлипывая, — ты, ты самый умный, самый самый образованный, в смысле, самый знающий на свете. Ты больше всех на свете знаешь и понимаешь. И про философию, и про историю. У нее зуб на зуб не попадал почему-то. И все это страшно интересно. Интересно, это даже не то слово. Прочитаешь, другим человеком становишься на самом деле. Я же все это тайком от тебя читала. Ты меня только прости, ладно? — Ладно, — улыбнулся Абрикосов. — Прощаю, раз такое дело. «Ну, давай!» И он попытался поднять ее с пола. «Прости меня!» Сильнее прежнего заплакала она, вырываясь и не желая встать с колен. «Прости меня! Ты самый лучший и самый умный!» Она набрала воздуху побольше. «Но это не литература! Сережа, это не роман! Вот убей меня на месте, но я не могу тебе врать!» «Лучше меня выгони и прокляни, а врать не могу, это ужасно!» «Что ужасно?» — спросил Абрикосов. «Что не можешь врать? Отчего же? Это очень мило!» «Нет, ужасно то, что ты написал. Это неплохо, не бездарно. Это даже хорошо, наверное, но это не литература. Не знаю, как объяснить, это не роман. Это не литература и все». Она поднялась с пола, растирая коленки. У нее вдруг высохли глаза, и голос изменился, стал спокойный и скучный. «Прости меня». «Ради Бога!» — равнодушно выдохнул Абрикосов. «Можно вопрос?» «Сережа?» — она взяла его за руки. «Сережа, ты что?» «Я сказал, можно вопрос?» «Сережа?» Ее глаза снова покраснели. Ты на меня обиделся, да? Сережа. Она запнулась, как будто хотела сказать что-то особенно важное, но потом раздумала. Наверное, я просто ничего не поняла. Она вздохнула. И вообще ты меня не слушай, я дура или плю, что попало. Роман, конечно, отличный. Не надо. Ябрикосов раздраженно стряхнул ее руки со своих запястий. Не чужие, надеюсь. Ну, расскажи поподробнее. «Да, кстати, я ведь простой вопрос хотел задать. Вот не литература». «Не литература? Отлично. А что же это такое?» И он побарабанил пальцами по папке с романом. «Не знаю», — сказала Алена, не глядя на него. «Может быть, философский трактат? Или историческое рассуждение? Или просто заметки умного человека? Не знаю, ты ведь филолог, ты лучше меня можешь рассказать». А я только знаю, что никакой это не роман, и даже не повесть. Ты говорил мне вначале, когда мы только познакомились, помнишь? Говорил, что пишешь прозу, но это не проза. — К сожалению, — ты хотела сказать. — Отчего, к сожалению? — длинно вздохнула она. — Я, Сережа, вот почему плакала. — Я говорю как есть, ты извини меня, если можешь. Я потому плакала, что ты все это со мной сделал, так меня воспитал и обучил, и вообще просто из грязи в князи поднял. Глупо звучит, но я серьезно говорю, а я, значит, тебе должна говорить неприятные вещи. Но я даже не поэтому плакала, а потому что ты только зря силы свои тратишь и свой ум драгоценный». «Весьма признателен», — сказал Абрикосов. «Не перебивай!» — вдруг закричала она. «Я дело говорю». «Ты не тем всю дорогу занимаешься, только зря себя мучаешь!» Она перевела дыхание. «Сережа, помнишь, Ляхов тебе что-то там предлагал, я случайно услышала, когда посуду мыла, а он в прихожей тебе предлагал в референты или что-то в этом роде? Нет, в референты — это глупо, конечно, не с твоими мозгами в референты идти». «Благодарю», — сощурился Абрикосов. «Как это...» Лихо ты все разбросала. Кому, с какими мозгами, куда идти? Здорово получается. задо так короче получается объяснять!» Снова закричала Алена. «Если сам ничего не понимаешь!» «Сережа, послушай. Попроси у Ляхова хорошее место. У него в конторе есть научные консультанты. У них, по-моему, есть целый научный отдел или что-то вроде. Я примерно слышала. Могу точно узнать. Или еще где-нибудь». Он сделает, он тебя любит и сможет. А хочешь, я попрошу?» «Ты?» — задохнулся Абрикосов. «А что?» «Так и так, — скажу, Валентин Савельевич. Помогите, вы мне так помогли здорово. А теперь, пожалуйста, Сереже, помогите, а то нечестно получается». И она развела руками. «Мило», — сказал Абрикосов. «Значит, она не только считает себя вправе раздавать похвалы и порицания, не только считают возможным подавать ему советы, как и где устраивать дальнейшую жизнь, она еще собирается просить за него, составлять ему протекцию. «Всего девять месяцев, и вот полюбуйтесь, какой ребеночек получился». «Очень мило», — повторил Абрикосов. «Обыкновенно», — сказала Алена, «потому что тебе надо жить нормально, по-человечески». «А я как живу?» «Не знаю». Алена села на диван, опустила голову. «Не знаю, не знаю, ничего я не знаю, не понимаю. Может быть, ты прав, а я просто не доросла, не дожила, все может быть». И она, хлопнув ладонями по дивану, встала и пошла к двери. «Все?» — спросил Абрикосов. «Дальнейшей беседы я не удостоен?» «Поздно уже», — сказала Алена. Давай лучше спать ложиться. Когда легли, долго не могли заснуть. Лежали в темноте, глядя в потолок. Абрикосов, не шевеля головой, вывихивал глаза, глядя влево, и видел, как в заоконных бликах, в дальних фонарных отцветах поблескивают немигающие глаза Алены. Они лежали, боясь пошевелиться и даже громко вздохнуть, боясь нечаянно коснуться друг друга. Лежали холодно и неподвижно на спине, закинув головы и сложив руки, словно какой-нибудь средневековый герцог и его верная герцогиня, высеченные на могильной плите из цельного куска мрамора, где-нибудь в северном пределе храма святой Екатерины, в городке Глюкберг-Аммайн, и Абрикосов очень хотел спать, но не желал заснуть раньше Алены, и ждал, когда она задышит ровно и сонно, и дождался, и опустил ресницы, и опустился в холодный каменный сон. А на утро Алена сказала ему, что она, конечно же, ошиблась. Она думала всю ночь и поняла, что ошиблась, Всему виной ее проклятая темнота, необразованность, некультурность, проще говоря. Хоть она за эти месяцы и многому научилась, а вот, видно, мало неполного года, чтобы стать вровень. «С кем?» — подозрительно спросил Абрикосов. «С тобой», — просто сказала она. «Наверное, твой роман для немногих, а я просто не поняла. Не вхожу в это число». «Забавно», — сказал Абрикосов но Алена его же собственными словами объяснила ему, что были писатели, писавшие для немногих, для избранных, для интеллектуалов. Джойс, например, или Роберт Музель, Элиас Канетти и вообще. — А ты что, читала Музеля? — Представь себе, — вдруг обиделась Алена. — В подлиннике? — сощурился Абрикосов. «Да — Да, — закричала она. — Я, между прочим, учусь по специальности немецкий язык, Купила в магазине «Дружба» на Горького, так что не надо. Не надо, так не надо. Абрикосов и не собирался вступать с ней в полемику. А она, успокоившись, рассказала, что ее пригласили на семинар молодых поэтов в Тарту. Устраивает журнал «Радуга». Билеты, гостиница, кормежка — все за их счет. «Когда?» — спросил Абрикосов. «Позавчера звонили», — сказала она. «Такой пожар, ужас». «Да нет. Когда семинар начинается?» «Завтра». «Так. Значит, сегодня едешь?» Алена виновато смотрела в пол. «Ну ты чего?» Абрикосов, пытаясь улыбнуться, взял ее за подбородок, поднял ее голову. «Все отлично и прекрасно. Я очень рад за тебя. Ты моя радость. Моя главная удача». И он обнял ее и поцеловал в обе щеки, в лоб, в нос и в подбородок, и сам прижался лицом к ее губам, но впустую. «Сережа!» — она вырвалась из его рук. «Ты на меня не сердишься? Бог с тобой, Лена!» Он первый раз назвал ее так, не Алена, а именно Лена. «Спасибо», — сказала она. Ты, «Ты такой замечательный, что мне даже трудно». «Жить со мной трудно?» «Нет, трудно поверить, что такие бывают». «Но я же есть», — рассмеялся Абрикосов почти безыскусно. «Вот он я, воплощенная замечательность». И он протянул ей руку, чтобы она потрогала и убедилась. Но Алена не стала трогать его руку, а пошла на кухню ставить чайник и жарить яичницу. После завтрака Абрикосов тут же убежал по делам и пропадал до позднего вечера. Так что получилось, что Алена собралась и уехала без него. А когда вернулась через неделю, то его опять не было дома. Он в записке написал, что уехал в Тулу и Рязань вместе со своим народным театром при ДК имени Горбунова на гастроли. Она пожила одна несколько дней, а потом снова уехала. Советско-Чехословацкий клуб молодой творческой интеллигенции Пригласил ее в полуторамесячную поездку. Тоже написала записку. Вернувшись, она из аэропорта позвонила Абрикосову. Телефон не отвечал. Тогда она взяла такси и поехала на улицу Волгина. Позвонила в дверь. Никто не открывал, никого не было дома. Тогда Алена пошла к соседке, которая перед отъездом она оставляла ключ. — Он ключ забрал, — сказала соседка. «Понятно», — сказала Алена. Соседка захлопнула дверь. Она не любила Абрикосова, и Алену тоже и не желала разбираться в их делах. Слава богу, Алена не отпустила такси, как будто чувствовала. Она спустилась вниз, села в машину и поехала к себе в общежитие. И вообще, надо было улаживать дела с переводом в литинститут. Года через два Абрикосову позвонил тот самый его приятель, критик и собиратель марок, которого он в свое время отшил по телефону из-за нелепой фразы, что, мол, Абрикосов — человек из его окружения. Потом они, конечно, помирились, тем более, что приятель так и не понял, на что Абрикосов осерчал. Так вот он позвонил из комиссионного магазина «Филателия» и захихикал в телефонную трубку, что только что купил потрясающую голландскую серию «Фестиваль поэтов» или что-то в этом роде. Абрикосов точно не расслышал, в трубке трещало все время. — Ну и что? — спросил он. — А там на блоке знаешь, кто изображен? — хитренько спросил приятель. «А — А? — переспросил Абрикосов. — Там на марке нарисована это твоя! — прокричал тот. «Кто — Кто-кто? — Ты что, тупой? — заорал приятель в трубку. — Это твоя поэтесса великая! Жуть! — Она не моя! — сказал Абрикосов. Она всехняя. Я вообще-то тут рядом, сказал тот. Извини, сказал Абрикосов, я должен бежать. Ты звони, не забывай. Абрикосов правду сказал на сей раз. Ему в самом деле надо было бежать. Время было полдвенадцатого, а в час ему надо было быть на мусфильме, при том, что он еще не завтракал и не брился. Один знакомый из редакции Знамени теперь работал в творческом объединении Кадр и сам предложил набросать заявочку на сценарий. Срочно был нужен сценарий, актуальный и в то же время не конъюнктурный. Можно даже интеллектуальный, но при этом желательно, чтобы кассовый, только чтобы без этих погонь, убийств, мафии, наркомании и проституции. Ясно? Абрикосову все было ясно, но заявку он все же написал. Кажется, даже с неплохим сюжетом. Однако приятель в присутствии Абрикосова, прочитав заявку, сказал, что все это очень интересно, Хотя лично он ожидал чего-то другого, но все-таки выставит заявку на редколлегию, тем более, что все равно он в одиночку ничего не решает. Возможно, он и вправду ожидал чего-то другого, но Абрикосов, если говорить честно, ничего другого не ожидал и удивлялся только сам себе. Как это он сподобился недели две сочинять эти чертовы 15 страничек с изложением идейно-художественного замысла, сюжета, а также характеристики главных действующих лиц? Посидел для приличия еще минут десять, поболтал о том о осем, все-таки старые знакомые, а потом ушел, прихватив со стола заявку, и редактор на это с некоторым облегчением не обратил внимания, словно бы и не обещал обсудить ее на редколлегии. Нет, Сергей Николаевич Абрикосов своим успешным друзьям ни чуточки не завидовал и не считал даже, что с ним самим жизнь обошлась несправедливо хотя бы потому, что жизнь еще не кончилась. И кто знает, как еще повернется и изменится его судьба. Тем более, что он сам в меру сил старался ее переменить, переломить фишку, как выражаются картежники. И все-таки он, по возможности, избегал встреч с успешными друзьями. Неловко ему было, непонятно, как себя вести и про что говорить. Пыжиться? Загадочно помалкивать?» или рассказывать все как есть и погружаться в ужасающую паузу, которая по всем книжно-благородным правилам должна была завершиться великодушным предложением помощи, но пауза длилась, длилась, густела, как остывающий бетон, превращаясь в серую непробиваемую стену. Поэтому Абрикосов, увидев в студийном скверике очередного своего сокурсника, ныне почти знаменитого кинорежиссера, Дернулся было свернуть в боковую аллейку, но поздно. Тот помахал рукой и даже привстал со скамейки. Рядом с ним сидела довольно красивая девица, артистка, наверное. Она держала сумочку на коленях и старалась легко улыбаться. Так, по крайней мере, показалось Абрикосову. Поздоровались. Приятель обнял Абрикосова за плечи и усадил его на скамейку между собой и девицей, отчего ей пришлось немного подвинуться. Продолжая обнимать Абрикосова, он сразу стал рассказывать, что кругом сплошной зашор и за парка, потому что, к примеру, у него сейчас по одному фильму озвучание, а по второму пробы, и уже буквально через месяц выход на площадку. Он уже четвертый год идет из фильма в фильм «Жизни никакой», и еще сейчас для него пишут сценарий Аксенчук. и представь себе «Тартаковер», сам рувимый Сайч «Тартаковер» последний магиканин, живая история, но пишет старый черт, дай бог любому молодому, какие-то особые мозги. Он даже облизнулся, показывая Абрикосову, как он предвкушает будущий сценарий, специально для него, сочиняемый престарелым корифеем. Абрикосов сначала не понял, к чему этот поток неспровоцированной похвальбы, но минуту спустя догадался. Это все для того, чтобы он, Абрикосов, то есть, не предложил бы свои услуги в качестве сценариста. Потому что иначе за каким чертом Абрикосов, человек от кино весьма далекий, вдруг притащился на студию. Не иначе накропал что-то, — подумал о себе Абрикосов мыслями приятеля и осторожно высвободил плечо из-под его руки. Тут перед скамейкой вдруг молнией возник кто-то в мешковатых брюках, С многокарманной сумкой через плечо проорал в третьем зале и также молниеносно скрылся. Приятель встал, поспешно сказал Абрикосову, что надо бы собраться, давно пора повидаться со всеми ребятами. В общем, созвонимся, пока. Виктор Алексеевич вдруг подала голос девица. Танечка, ну что вы в самом деле? Он остановился, и лицо его приняло кисло болезненное выражение. Вы же взрослый человек. Ну зачем же вы меня заставляете словами говорить то, что и так понятно? Себя не жалеете, так меня, старика, пожалеете. Он махнул рукой. «Ремесло наше такое, злое ремесло, жестокое. Не обижайтесь». Повернулся и пошагал вдаль, в занятой и талантливый. А абрикосов, как дурак, остался сидеть. Эта самая Таня тоже не уходила. Абрикосов повернулся к ней. Не такая уж она была красивая, если приглядеться. Она сидела, подняв голову, чтобы слезы не выкатились из глаз и не развезли ресничную краску. «Мимо?» — спросил Абрикосов. «Идите к черту!» «Ну и зря», — улыбнулся он. «А вдруг я тоже режиссер?» «Очень приятно», — сказала она. «И у вас, конечно, для меня есть роль. Естественно, главное. Пробы не нужны». Завтра выезжаем на съемки. Фильм совместный Уругвайско-Парагвайский, верно?» «Увы, неверно. Я вообще-то режиссер театральный», — соврал Абрикосов. «Из малого театра или из большого?» «Из среднего. Из такого вот средненького провинциального театра», — еще приврал он. «Но это не имеет значения. Не могу вам предложить ни Офелии, ни Корделии, ни Геды Габлер и, наоборот, нашей молодой современницы. «Спасибо. Бог с вами за что?» «За то, что ничего не предлагаете», — вздохнула она. «С нашим удовольствием», — усмехнулся Абрикосов. «Но дело не в том. И черт его поймет, в чем же тут дело. А дело в том, дорогая Таня, что у меня тоже мимо». Предложили написать сценарий, я сделал, принес, не то, мимо. А может быть, они и в самом деле правы. Все это, наверное, не сценарий, а так, выдумки, натуга, содержание выеденного яйца. А что такое сценарий? Вот мы с вами. Успешный, веселый и сильный человек убежал куда-то к себе в третий зал делать искусство, а мы остались на скамеечке сидеть. У нас... Мимо. Начинается сценарий. Или роман, рассказ. И голуби, глядите, сидят на помойном ящике. Причем тут голуби?» — зло спросила она. Возрите на птиц небесных», — легко вздохнул Абрикосов. «И же не сеют, не жнут, не сбирают в житницу, и Отец наш Небесный кормит их помойными объедками», — сказала она. Абрикосов пожал плечами, помолчал, а потом спросил. «А вы где учились?» «В Щукинском». «А вы?» «Ну, это целая история», — засмеялся Абрикосов. «Тут надо сначала». «Итак, родился я в 1902 звездочки году в благородной, но бедной семье. Рано вкусил горечь унижений и лишений, ибо...» «Ибо...» «Ибо что?» — обратился он к ней». «Ну, как там надо дальше? Продолжайте». «Ибо папаша мой лишился места директора гимназии по интригам супруги вице-губернатора». Или «Ибо он же проиграл в карты, приданое моей матушке, урожденной княжны Терлецкой». Ну или «Ибо что? Давайте, давайте». Она улыбнулась. Вдруг пошел дождь. У нее оказался зонтик. Вместе они побежали к проходной и едва успели вскочить в троллейбус. Спустились в метро. Оказалось, им по дороге. Абрикосов пошел за жетонами, а у нее был проездной. У нее был проездной, как у Алены. Как странно. Алена мелькнула только поэтому. Да и была ли она вообще? Это же было ужасно давно. Почти два года назад. Было какое-то помрачнение, девятимесячный бред. Да и было ли? В самом деле, бред и сон. А сейчас это все исчезло без следа. И Абрикосов вдруг испугался, что эта новая и неведомая Таня тоже сию минуту исчезнет. И он, торопливо выгребая жетоны, из лоточка обернулся и поискал ее глазами. Нет, она не исчезла никуда. Она стояла рядом с контролерской будкой и искала глазами его. Она тоже боялась, что он исчезнет, и Абрикосов как будто крупным планом увидел мокрый цветастый зонтик у нее в руке, мокрую руку и серебряное плетеное колечко на пальце. В тексте данной аудиокниги упоминается Facebook.